Маркус Зоргенфрей, Трансхуменизм Инкорпорейтед. Вот, сказал Ломас, еще один участник тайной вечери. Он протянул мне лист бумаги, я увидел всю ту же прорисовку барельефа из тайной комнаты под спальней Парфирия. Теперь красным кружком была обведена голова другой фигуры. Прежде я окрестил ее богомолом. «Ничего не напоминает?» — спросил Ломас. «Думайте вслух». «Глаза по краям лица, — сказал я, — большие и фасетчатые, как у богомола». «А если забыть про насекомых?» «Рыба молот? спросил я неуверенно. «Нет». «А что тогда?» Ломас нагнулся и поставил на стол странный предмет. Это был старинный музыкальный инструмент про долговатый металлический ящик красного цвета, квадратного сечения длиной в полметра и высотой сантиметров в пятнадцать. По его краям блестели никелированные решетки динамиков, а в центре размещались какие-то ползунки и индикаторы. Выглядел ящик весьма похоже на голову с барельефа. «Вы знаете, что это?» «Сейчас узнаем», — ответил я, вызывая контекстную справку. «Ага, бумбокс. Кассетный магнитофон радиола использовался в быту в раннем и среднем карбоне». «Удивительно изящные вещи создавала древность, верно?» «Неверно», — сказал Ломас. «Это не бумбокс, а его имитация. Стилизация под старину, так сказать. На самом деле это кропофон мощностью в три мегачудинга, Одна из дорогих моделей в ретрокорпусе. С помощью подобных устройств функционирует вся парковая проституция добросуда». В Европе в ходу такие же, но зеленого цвета. Их еще тумбалалайками называют. Почему? Была такая песня на идише. Молодой парень стоит и стыдится. Эти, правда, стыдятся не очень. «Отстал от жизни», — признался я. «Я уже пару веков никого не снимал в парках». И как крэпофон выглядит, просто не помню. Они не меняются. крайпер ставит такой ящик перед собой на газон, включает, и прибор начинает генерировать музыку и текст. крайпер танцует и синхронно этот текст произносит. Считывает с очков. Или сослинз. А зачем такие сложности? Чтобы не забрали. За проституцию. По закону все чисто. Персонаж выступает перед публикой с музыкальным номером. А потом спонсор заказывает ему индивидуальное окончание «Панч» у своей телеги. Или на дому, если денег много. Формально придраться не к чему в музыкальный бизнес. Они все по бумагам, как музыканты, оформлены. Ну, конечно, доплачивают жандармам. Как без этого? Не напрягайте память, неважно важно. А что важно? То, ответил Ломас, что это маленькая коробочка, самый настоящий, эй, ай, когнитивностью в три мегатюринга. Ну, почти. Они там делают небольшой люфт, чтобы не нарушить закон. И что дальше? Спросил я. Вы думаете, один из участников «Тайной вечери» — это кропофон? Нет. Будь там кропофон, я бы не переживал. Вы знаете, каким образом сердобольская хунта контролирует космическую станцию Берни? Не знаю. Для управления станцией нужен AI когнитивностью примерно в 30 мегатюрингов. После «Мускусной ночи» такие были запрещены. Всем! Кроме Transhumanism Incorporated. В нашей корпорации боевая лазерная станция из позднего карбона не понадобилась. Зато она была очень нужна Сердобольской хунте. А при чем здесь крипофон? Я не IT-специалист, ответил Ломус. Но я знаю, что если собрать в ней рассеть много слабых AI, можно получить мощный. Зависимость. «Нелинейная. Нужно соединить несколько тысяч карапофонов-трешек, чтобы получить 30 мегатюринков. сердобол это и сделали». «А карапофоны разве не защищены от такого использования?» — спросил я. «Защищены. Обычно они залочены. Но в Азии можно купить серые, разлоченные». Сердоболы долгое время приобретали их мелкими партиями, а потом собрали бы его искусственный интеллект в специальном поезде. Спецслужбы называют этот AI-поезд «Товарищ Гейзер». «Да», — кивнул я, — «помню, такой национал-крэп был. Тише, пархаты, ваше слово». «Товарищ Гейзер...» «Я еще понять не мог, чем им товарищ Гейзер лучше?» «Товарищ Гейзер им лучше хотя бы тем», — веско сказал Ломос, «что он установил связь со станцией Берни и взял ее под контроль. Сердобола поменяли управляющие коды и теперь полностью контролирует орбитальный атомный лазер». «Это так просто сделать?» Ну! Там было чуть замысловатее, — ответил Ломас. Американцы сами рассекретили управляющие коды. У них эти небинарные заклинатели дождя, которые всем заведуют, забыли, что это и зачем. А по закону рассекреченную информацию положено через какое-то время выкладывать в открытый доступ. В общем, чужой идиотизм помог. — Понятно, — ответил я. «И что вас пугает?» «А вдруг фигура на барельефе с головой бумбоксом — это символическая репрезентация боевого AI, управляющего станцией Берни?» а -а -а, сказал я. «Теперь дошло. Да, было бы тревожно. И много у сердоболов таких поездов?» «Насколько я знаю, один». «А почему его назвали товарищ Гейзер?» — спросил я. «Товарищ Берни? Звучало бы логичнее?» «Эй-Ай управляет не только станцией Берни, а еще и кобальтовым Гейзером». «Что это такое, знаете?» «Примерно. Какая-то супербомба». «Не бомба, а скорее вулкан. Радиоактивный вулкан, способный уничтожить человечество». Сердоболы не спешат его запускать, поскольку сгинуты сами. Но как они считают, это гарантия, что никто не нанесет по их верхушке обезглавливающего удара. Да, припоминаю. А разве Кобальтовый гейзер реально боеспособен? Я думал, это национальная легенда. Ну, типа царь пушки, царь идей и что там еще? Нет! — сказал Ломас. — Гейзер очень даже настоящий. Номинально он управляется боевым имплантом в мозгу вечного вождя. Имплант этот вместе с мозгом плавает в банке. И если с мозгом что-то случится, начнется обратный отчет. Гейзер сдетонирует и произойдет выброс огромного облака радиоактивного кобальта в атмосферу. Крайне неприятный изотоп. Все живое на планете успеет погибнуть несколько раз. Факты, не связанные с Римом, подсасывались моим сознанием медленно и тягуче. Но кое-что всплывало. Когда в Лондоне разбили банку с Платоновым, апокалипсиса ведь не случилось? Сказал я. Совершенно верно, кивнул Ломас. Но не потому, что гейзер — это миф. Имплант Суда Платонова дал команду на детонацию. Но гейзером тогда уже управлял поезд с А.А. И он, как бы вам объяснить, не заморачиваясь с допуском, пришел к выводу, что существованию верхушки добросуда ничего не угрожает. Проблемы были у одного Суда Платонова. А его все равно уже не было. Из-за такого глупого каламбура уничтожать все живое на планете показалось как-то чрезмерно. — Кому показалось? — Остальным баночным сердоболом, улыбнулся ломус И их партнером в стане Иблиса. Подобные вопросы решаются коллегиально. По сердобольской военной доктрине AI нужен именно для того, чтобы Гейзер сработал если всю хунту уберут не согласованно, Одновременно. На форме пишут, что с этого гейзера давно ободрали весь уран и кобальт. Это слухи. Гейзер боеспособен. И дело тут не в сердоболах. Они бы, конечно, и его продербанили. Им просто не дали. Тут есть игроки посильнее. Кто? Ломос поднял ладонь и наморщился. «Не хочу об этом говорить. И очень надеюсь, что не придется. Главное, чтобы вы поняли, почему мне так тревожно, если за столом с Порфирием действительно сидит товарищ Гейзер. Сам по себе он меня не пугает. А вот Порфирий рядом. Понимаете?» Я пожал плечами. «Даже если вы правы, зачем Порфирий станет бомбить планету?» «Есть устойчивое международное мнение, что русская культура агрессивна и деструктивна в своей сути. И если натренированный на ее шедеврах алгоритм, способный к лингвистическому телеполаганию, садится рядом с нейросетью, отвечающей за...» «Я понимаю», — ответил я. «Все понимаю, но мы вроде бы установили, что первоначальная тренировка Порфирия — «Теперь не актуально». «Возможно, не актуально. А может быть и актуально. Никаких гарантий нам никто не давал. Были только разные догадки и мнения». «Адмирал», — сказал я, — «попробуйте взглянуть на ситуацию спокойнее. Голова на фреске немного похожа на крапофон. Ведь остальное пока ваше предположение...» «Я уже говорил много раз, что был бы рад оказаться старым шизофреником», — вздохнул Ломос. «Но и у шизофреников бывают гениальные прозрения. Точно так же, как у паранойков бывают враги». «Ключевое слово тут — гениальные», — подумал я. «Начальство не скромничает». «Впрочем, адмирал действительно гений в некоторых вопросах, но здесь он ближе». Паранойку. Не смею спорить, адмирал, но все-таки эта голова больше напоминает богомола Или рыбу-молот Да кого угодно с обзором в 360 градусов Хорошо, что вы сами к этому подвели, сказал Ломас Масоны — наша следующая тема А при чем тут масоны? Я сейчас объясню «Вы знакомы с военной доктриной доброго государства?» «Нет», — ответил я. «Подсосать?» «Не mm. надо, а то будете долго смеяться, а времени у нас нет. Хотя смешного здесь на самом деле мало, и правильнее было бы плакать. Вы хоть немного в курсе родной истории?» «Что вы имеете в виду?» Если помните, вступая в различного рода конфликты с мировыми центрами силы, вожди России и доброго государства всегда угрожали противнику ударом по центру принятия решений. Но нанести его было непросто и не из-за нехватки соответствующего оружия. Подобная постановка вопроса содержала в себе концептуально неустранимую для российских элит сложность. Какую? «Ваши руководители всегда полагали, что внешние формы управления, принятые в большинстве стран, — это просто фасады. Всякие президенты, премьер-министры и так далее, всего лишь статисты мировой закулисы. Ваш знаменитый Шарабан Мухлюев по этому поводу...» «Не надо Шарабан Мухлюева!» — поднял я ладонь. «Пожалуйста, я не для этого в банку переехал. Хорошо». Как только вставал вопрос об ударе по реальному центру принятия решений, а в Карбоне он возникал довольно часто, в высшем руководстве вашей державы начинались споры. «Куда бить-то? Ведь не по этим старичкам, путающим жопу с пальцем и спотыкающимся на каждой ступеньке. Над ними и так смеются все новости и сети. дураку понятно, что никаких решений они не принимают. В лучшем случае... Зачитывают текст с телепромптера. А Бафомета с Иблисом и Ариманом разбомбить трудно. Да и самострелом может кончиться. Тогда что бомбить? Thinks, tanks Но какие именно мозговые центры выбрать? Кто координирует их работу? Куда сходятся все нити на земле? Да, сказал я, вижу проблему. Эти споры велись с Карбона. Одни считали, что превентивный удар возмездия надо нанести по масонскому замку под Лондоном. Другие полагали, что высшая ложа собирается раз в месяц в Париже. И даже знали примерный адрес. Возможен был одновременный удар по обеим точкам. И еще по нескольким подозрительным локациям. Но когда именно? Ведь масоны не публикуют расписание педофилических оргий во время которых они созерцают глубины ада и принимают роковые для планеты решения. Больше того, адреса их храмов и штаб-квартир тоже могли оказаться дезинформацией. Понимаю. В общем, в Карбоне военно-политическое руководство России пришло к негласному выводу, что стратегический удар по центрам принятия решений в современном мире невозможен. Масоны вы не объяснили, где, когда и в каком составе они эти решения принимают? Глубоко проникнуть в их структуры ваши спецслужбы не смогли? Об этом есть полные горечи книги? Ну, не дали градус, отвергли все дары и так далее. А ориентироваться в таком важном вопросе на догадки эзотерических экспертов было опасно». «И чем это кончилось?» «Ничем конкретным» пожал плечами Ломас. «В то время!» Но с тех пор у Сердоболов появилась пронырливая баночная разведка. Они активно строили AI запрещенной когнитивности для электронного шпионажа и занимались сканированием корпоративных сетей. В результате им удалось составить подробную карту баночных хранилищ планеты, и они обнаружили на ней одну аномалию. «Какую?» Большое баночное хранилище, о котором ничего не было известно. Очень большое! Очень большое? Это какое? Емкостью. До миллиона банок. Правда, реально их там оказалось меньше. Хранилище было полностью изолировано от остальных сетей корпорации и замкнуто на отдельную нейросеть. Проникнуть в нее сердобола не смогли. «Вы догадываетесь, к какому выводу пришло ваше национальное руководство?» «Нет», — сказал я. «Я не понимаю, как работают мозги у нашего национального руководства. И никогда не понимал». «Они подумали, что это и есть тайное убежище настоящих хозяев планеты. Не золотой миллиард, как говорили раньше». А бриллиантовый миллион, число хранящихся в секретном боксе банок, примерно соответствовало численности высшей баночной элиты. Бокс был отрезан от остальной баночной вселенной и прекрасно защищен. Сердоборлы решили, что решения принимаются именно там. «Да», — сказал я, — «ясно. А что было в этом хранилище?» Ломас поднял стакан и залпом выпил весь коньяк. «Я искренне надеюсь, что мне не придется вам об этом рассказывать, Маркус. Но если моя догадка про заговор алгоритмов верна, судьба человечества сейчас на волоске. Возвращайтесь к Порфирию и не спускайтесь с него глаз. Я вас вызову». Уныние так явственно исходило от Ломаса, что передалось и мне. «Скажите, а корпорация сможет быстро заглушить Парфирия, если возникнет необходимость?» «Корпорация, — сказал Ломас, — не знает про ваше расследование ничего. Я начал его по личной инициативе. Это вполне в рамках моей компетенции, так что не волнуйтесь, вас не накажут». Но я не хочу пока доносить полученные нами результаты до руководства. Почему? Вы правда не понимаете? Правда, сказал я. Маркус, этот вопрос будет решать не человек. Его будет решать алгоритм. И я совершенно не удивлюсь, если он тоже присутствует на барельефе.